14 е Учиться, учиться и еще раз учиться. Я молча смотрела на женщину, гадая, что ей нужно. Поведет Корею? Но почему тогда ушел тот вампир, который открыл дверь? Хочет поговорить? Тогда зачем вытащила из камеры? Действительно, прервала мои размышления она. Воспитанием и не пахнет. В какой к л а а к е Мавра тебя прятала? Пошли. Куда? Не сдвинула с места я. Подальше отсюда. — буркнула Марфа, крепко прихватив меня за плечо и подталкивая к выходу. — Или тебе сильно понравились идеи а р е Упираться я и не пыталась, о нашла вперед с неотвратимостью асфальтоукладчика. — А мама? — Ее увез Георгий. Не оборачиваясь, отозвалась женщина. — Он питает странную слабость к моей бесполезной дочери. Или считает, что еще сможет разыграть эту карту. Не знаю. — Откуда мне знать, что ты не врешь? — буркнула я, поджидая подходящий момент, чтобы вырваться. — Доедем, узнаешь. — отмахнулась она. Марфа вела меня какими-то подземными коридорами, иногда очень пыльными и п о л у т ё м н ы м и иногда ярко освещенными, но всегда совершенно пустыми. Порой откуда-то сверху долетал гомон и топот, но я не успевала понять, что это значит, потому что женщина тут же ускорила шаг, волоча меня за собой. И с попытками удрать дело обстояло не лучше. Я не представляла, куда бежать, не говоря уже о том, что она ни на секунду не выпускала мое плечо. Неожиданно за очередной неприметной дверью обнаружился огромный подземный гараж. Пока я хлопала глазами, Марфа вытащила из кармана брелок, и серебристая, будто игрушечная спортивная машина, коротко гуднув, приветливо мигнула фарами. «Чертова сигнализация!» — едва слышно выругалась Марфа, о б е с п о к о е н о озираясь. Но все было тихо. Она толкнула меня к машине и быстро уселась на водительское место. «Садись уже!» «Куда вы меня?» «Садись, дура!» — взорвалась женщина. Я попятилась, готовясь в любой момент пуститься на утек. Не то чтобы я и правда надеялась убежать от в разы более б ы с т р ы е и с и л ь н ы е вампирши, но ее так явно раздражали любые задержки, что я понадеялась сыграть именно на этом. м о -о, -о, -о, о о Марфа на мгновение закатила глаза. «В особняк я тебя отвезу к вратам! И даже если ты мне не веришь, то все равно согласишься, что здесь тебе оставаться совершенно ни к чему. Садись, по дороге все расскажу!» Из двух зол я выбрала неизвестное, хотя сильно сомневалась, что оно окажется меньшим. Почему? Наверное, потому что женщина явно боялась тех, кто мог в любой момент явиться в гараж. Тех, с кем мне самой крайне не хотелось встречаться. Едва я успела захлопнуть дверцу, как Марфа снова щелкнула кнопкой на брелоке. И ворота гаража медленно поползли вверх. Машина сорвалась с места гораздо раньше, чем они завершили свое движение. Мне даже показалось, что нижняя кромка скрежетнула по крыше. но секунду спустя мне стало не до таких мелочей. Марфа заложила крутой вираж, преодолевая узкий бетонный серпантин выезда, и мы вылетели под красноватые лучи заходящего солнца. Краем глаза я успела заметить повисшие на одной петле кованые красивые ворота, и чуть не в ы ш е б л а головой боковое стекло на очередном повороте. «Пристегнись!» — приказала вампирша. Но я уже и сама лихорадочно нашаривала ремень. Какое там выскочить на ходу? Как я успела надумать, пока припиралась с ней в гараже. Это был бы прыжок сразу в гроб, причем закрытый и очень маленький. — Да что вообще происходит? — рявкнула я на очередном вираже, едва не откусив себе язык. — Хищники налетели! — отозвалась Марфа, не отрывая глаз от дороги. Я предупреждала этого самоувлюбленного дурака, что такое резкое повозвышение вампиров добром не кончится, что все надо делать постепенно. Но нет, он все знает лучше. Идиот! Такой шанс испоганил. Я проглотила замечание о том, что этот шанс она же ему и подарила, распустив не ко времени язык. А Рэй решил, что человечка быстро примет все его условия, и не с п р а ш и в а й меня, почему он такой идиот. «Так почему же вы его не остановили?» Так и не сдержалась я. «Его остановишь!» — фыркнула Марфа. И потом в какой-то момент я и сама чуть не поверила, что все может получиться. Понадеялась, что хищники не сразу решатся напасть, учитывая твой запрет, и ошиблась. «Видишь, я полностью с тобой откровенна и надеюсь на взаимность». «Откровенность — Откровенность? — опешила я. — Зачем мне твоя откровенность? У тебя на лице все написано, — хмыкнула м а р ф а Тогда что? — спросила я, только ради того, чтобы не молчать. — О, сейчас я пообещаю ей все что угодно, и даже угрызениями совести не буду мучиться по поводу этой лжи. Пусть только она доставит меня в особняк, а там уж разберемся, какую взаимность и кто заслуживает. — Взаимовыгодное сотрудничество. — Интересно, в какой области? — Не изви. — хмыкнула Марфа. — И в мыслях не было. Слегка покривила душой я, обругав себя за неуместное е р н и ч е н и е в стиле Васьки. Мавра в очередной раз доказала, что была никуда не годным ключом. Пояснила свою мысль женщина, когда на въезде в город мы встали в очередную пробку. Она не удосужилась обучить свою наследницу. Ты уже наделала множество ошибок. Она делаешь еще больше. Если, конечно, успеешь, прежде чем какой-нибудь псих вроде а р е я тебя убьет. Я могу научить тебя тому, что должна знать ключ. «Вы?» — ахнула я. «Почему нет? Мать учила меня. К сожалению, врата почему-то выбрали эту бестолочмавру, мою младшую сестру. Но это не значит, что я забыла все, что мне рассказывали». «А вам-то какая от этого выгода? Я так понимаю, что наследовать мне вы не сможете в любом случае». «Правильно понимаешь. Но в будущем я могу обучить твою дочь». «Вы так уверены, что я отдам вам свою дочь, будя она у меня появится?» — причурилась я. «А кому тебе еще ее отдать?» пожала плечами Марфа, как будто говорила о какой-то мелочи. «Не мамаша же твоей бесхребетной. Она не может ни защитить, ни научить». «Меня и вы защитить не смогли?» напомнила я. «От ключа невозможно защитить». Едва заметно нахмурилась она. «В особняке ключ практически всесилен. Он может узнать то, что хочет, подгадать момент, приказать любому общиннику. Ни одна община не рискнет обидеть ключ отказом». «Оно и видно», проворчала я. потрогав кончиком языка разбитую губу и припомнив, как рискнул проклятый оборотень. Я же сказала, в особняке всесилен, о н и выскакивая в самое сердце р а з д и р а е м о е переделом власти общины в одной ночной сорочке. Кстати, вкус у тебя такой же отвратительный, как и у моей сестры. Тут впереди наконец появился просвет в потоке маршин, и Марфа нажала на газ. Кроме того, я не хочу впутываться в разбирательство между Георгием и а р е м а особняк — самое лучшее место, чтобы пересидеть бурю. Марфа замолчала. Я же, подавив ехидное замечание, задумалась. Пускать странную родственницу в особня глупо. Вряд ли она согласится, что я возьму только отражение ее души, а тело брошу перед воротами. С другой стороны, кто лучше ее сможет рассказать мне о ключе и его работе, как не та, которая сама собиралась стать этим самым ключом? о т к н у в ш и с ь подбородком свою руку, я притворилась дремлющей. Марфа даже не смотрела в мою сторону, что меня вполне устраивало. У неожиданного предложения имелись и плюсы, и минусы, и наверняка куча примечаний мелким шрифтом, о которых я и не подозревала. Но не верилось мне во внезапный альтруизм бабули вампирши, уж точно не после того, что мне довелось наблюдать в логове Арея. Но от нее можно было получить многое, и самое главное — знания, которых мне так не хватало. Врать старушка не станет. Во-первых, она не знает, что мне уже известно, и нарваться на пинок под зад не захочет. Во-вторых, я могу попросту приказать говорить правду, и об этом она вряд ли позабыла. Напасть тоже не сможет. Догадаться, что я о б в е ш у ее приказами, как новогоднюю елку, конфетами, несложно. Так что же ей нужно? Ответить на этот вопрос я так и не сумела. И, соответственно, даже когда мы уже бросили машину у начала ухабистой асфальтовой дороги, ведущей к воротам, я все еще не знала, возьму ли бабку с собой. Сама она будто ни о чем не тревожилась и целенаправленно топала вперед, иногда подгоняя меня недовольными взглядами. «Сама бы погуляла тут босиком», — мысленно проворчала я, наступив на очередной острый камешек. Впрочем, стоило мне услышать какой-то шорох в кустах, как все неудобства были забыты, и я понеслась к воротам едва не быстрее вампирши. Та ухмыльнулась и бросила горсть камней, заставив кусты зашуршать уже с другой стороны. Вздорную бабу я, разумеется, обматерила, но про себя. так а к благодаря ее хитрости сумела преодолеть последние, самые раздолбанные метры дороги. У ворот Марфа протянула мне ладонь. «Вместе войдем, а то вдруг забудешь меня здесь. Случайно!» Подавив идиотское «А что, так можно было?», я взяла ее за руку и шагнула в свое личное м е ж м и р ь е Учитывая, что вампирша стояла между решеткой и мной, особого выбора у меня не было. К счастью, за воротами никаких сюрпризов не возникло. Над кладбищем летел отголосок привычного гонга А рядом застыла неподвижная фигура м а р ф а Я со вздохом облегчения выпустила холодные пальцы. По дорожке огромными скачками уже нёсся Васька. Я плюхнулась на колени, раскрыв объятия ему навстречу. И тут же покатилась по дорожке, впечатавшись затылком в воротный столб. А кот уже молотил лапищами всюду, куда мог дотянуться. «Ты! Ты! Спасли! Дура!» Слава всем богам, когти он не выпускал. Но ощущения всё равно были не из приятных. Казалось, что меня молотят чулками, набитыми песком. «Васька!» Я попыталась прикрыться руками. «Успокойся!» «Я спокоен!» Прошипел котище, не прекращая, впрочем, своего занятия. «Не бей меня!» «Я не бью! Я радуюсь!» Фыркнул кот, наконец-то спрыгнув с меня на дорожку. «Теперь я поняла, как умирают от радости!» Хмыкнула я. «Я бы тебе еще не так порадовался!» Васька сверкнул когтями. — Да Маврину ночнушку пожалел. Все-таки историческая вещь, можно сказать, антиквариат. — т ф у ты! — т р е п к у он пожалел. — А меня? — А тебя что жалеть? Если правду говорят, что м о г хранит пьяницу драков, то ты у нас скорбный умом, никогда не просыхающая пьянчуга. н — Эй! — нахмурилась я. — Ты выражение-то выбирай. Я ведь и обидеться могу. «Обидеться — а м и д е н ь с я Кот пошел вперед, нахлестывая себя хвостом по бокам. м е д н е н ь к а я ты наша, о б е д е л и ее дурочкой назвали. А нам что говорить? Нас-то как о м е д е л и Такое вот чучело м безголовое на хозяйское место посадили. За какие такие прегрешения? Господь на нас грешных так рассердился. Эту окаянную самоубийцу замри! — выкрикнула я, когда острые когти п р о с в е с т и л и в непосредственной близости от моего носа. — Вась, все хорошо, я вернулась. Не надо меня на лоскутке раздирать. и осторожно погладила рыжую шерсть. глупо сделала т ь с и не одну но теперь все по другому будет я тебе обещаю вась о т о м р и васька сердито фыркнул мне в лицо а потом толкнул лобастой башкой я уж думал все потеряли честно говоря были моменты когда я сама думала примерно так же вполголоса призналась я а кому это ты притащила кот наконец соизволил заметить застывшую ворот марфу э это же не э я тебе обещала учиться вот ты «И ты собралась учиться у этого вот архитектурного излишества?» — обманчиво мягко уточнил Васька. «Может, просто ее на какой-нибудь склеп м установим? Там и более страшные фигуры имеются. Одной больше, одной меньше никто и не заметит. Вась, мне надо разобраться, кем я стала, и она может помочь». «Хм...» — кот прошелся по дорожке. «Поправь меня, если я ошибаюсь». «Тебя одурили все, кому не лень. Ты угодила в вампире ловушку, выбралась оттуда буквально чудом. И ничего не пропустил?» «Ну, разве что одного кровососа, отягощенного идеей мирового господства, которого я сама же ей отпустила отсюда, и оборотней, нарушивших мое требование, не лезть к вампирам», — усмехнулась я. Но кот не поддержал шутливый тон. «Про оборотней потом поговорим», — отмахнулся он. В общем, вокруг тебя одни враги, все хотят тебя как-то использовать, кому верить непонятно. И м большую часть всех этих проблем ты организовала себе сама, так? Ну, в общем, да, вынуждена была признать я. Милая моя, нежно, как умственно отсталый, Васька заглянул мне в глаза. Как ты думаешь, что нужно сделать в первую очередь, если вдруг обнаружил, что оказался в яме? Выбираться? Кое-как подавилась мышок я. «Первым делом нужно перестать копать!» — рявкнул кот. «Ты зачем ее сюда притащила? Да еще воплоти! Это же Марфа! Она тебя как минимум на четыреста лет старше, р а сто м н е е и в миллион раз беспринципнее. Да она убедит тебя в том, что черное — это белое, и наоборот, за полторы минуты. И то минуты из этого времени у нее уйдет на смеивание такой простой задачи. Да она...» Вась. Наконец, с умела вклиниться в экспрессивный монолог хвостатого обличителя «Я. Я знаю. Я все это знаю. Хотя нет, про возраст это я не знала. Хорошо, сохранилась, бабулька. Но в остальном...» «Тогда почему? Мне нужно разобраться со своим наследством. Разобраться, пока меня кто-нибудь не убил. Или того хуже, я сама кого-нибудь не убила из-за собственной неосведомленности». «Он ты не так уверена, что это захочет тебя учить?» «Ну, это она и предложила». А вот чтобы ее предложение обошлось без пунктов, мелким шрифтом нам придется постараться. Мы же здесь все сильны. Главное – правильные приказы отдавать. Поможешь, а, Вась? Разобраться тебе надо, это мерно, – протянул кот. Но Марфа… н Тут надо подумать. Кстати, а как она прожила столько? Запоздала удивилась я, в очередной раз покосившись на Марфу. Сюда ее, я так понимаю, особо не приглашали. Вампиром стало лет восемьдесят назад от силы. — в е д ь м, -м и н а кровь! — рассеянно отозвался Васька. — а, -а" глубокомысленно протянула я. — о а д н а подумаем. Минут сорок мы с котом обсуждали, как бы так связать запретами хитроумную м а р ф у чтобы учить меня она смогла, а н а п о к о с т и т ь нет. Наконец, подходящая формулировка была готова. Периодически, поглядывая в бумажку, я зачитала ее бабке и произнесла формулу оживления. «Все продумала», — усмехнулась так, глубоко вздохнув. «Больше не боишься меня?» «А что бояться?» — сдернула нос я, старательно игнорируя неприятный холодок в животе. «Здесь я хозяйка». «Хозяйка, это верно». «Так, может, в дом пригласишь хозяйка?» «Конечно», — смутилась я. «Прошу, заходите». «Ну вот и еще одна ошибка». Как ни в чем не бывало, заявила Марфа, направляясь к особняку. Итак, урок первый. Пригласить и позволить войти — две разные вещи. Приглашают гостей. Тех, кто имеет какие-никакие, если не права, т у свободы. Пригласила один раз, в другой сам войдет, не спросится. Позволила войти — это именно разрешение на один конкретный момент. Это понятно? Понятно. Кивнула я, скрипнув зубами. Дальше. Продолжила она, устроившись на диване в холле и закинув ногу на ногу. Ты не уточнила, куда именно приглашаешь войти. Дом — понятие растяжимое. Вряд ли ты захочешь меня увидеть у себя в спальне или у струнного озера. <связь> не рычи. От кота этого дурного уличных манер нахваталось, что ли? Поморщилась Марфа. Госпожа потусторонняя должна внушать почтение, не брезгливость, не презрение. И уж тем более не жалость, которую вызывают твои попытки казаться невозмутимой. Тогда никому и в голову не придет искать лазейки в твоих приказах. А они есть практически всегда. Уж можешь мне поверить. Особенно всякие долгоиграющие, вроде тех, которыми ты опутала меня. Точнее, думаешь, что опутала. Так, например, ты приказала мне не прикасаться к тебе и прочим обитателям особняка даже пальцем. Отлично. Но если я захочу тебя убить, то какой из твоих приказов помешает мне подсыпать тебе какой-нибудь яд? Мы с Васькой переглянулись. Заметив это, Марфа р с с м е я л а с ь «Не бойся, я не собираюсь тебя убивать. Мне нужен нормальный ключ, чтобы не было никаких потрясений вроде истории с а р е е м Глядишь, и ты со временем проникнешься к бабушке доверием и будешь прислушиваться к советам». «Счаз!» — не сдержалась я. «Счаз — это вряд ли», — ничуть не обиделась вампирша. и Я сказала со временем, учись различать такие нюансы, если не хочешь быть дурочкой, которую обманывают все, кому не лень. От приказа говорить исключительно правду не отвертится даже вам. «Бабушка!» — вложив в последнее слово весь доступный мне сарказм, оскалилась я. «Верно. Но если тот, который придет к тебе, сам будет верить в свои слова... Блин! Фи! Ты или не матерись, или матерись по-человечески! Еще пирожком бы ругнулось! В общем, почти любой запрет можно обойти!» Поэтому никогда и никого не пускай сюда воплоти и всегда перепроверяй любую полученную информацию. Лучше не один раз. Это касается всех. Мамы, любовника, кумира юности, черта лысого. Это уже второй урок? — скривилась я. Нет, милая, все еще первый. Зато самый важный. Вкратце он будет звучать так. Не доверяй. Никогда. Никому. Просто? Не правда ли? Да уж, проворчала я. Так началось мое обучение у м а р ф а Не то, чтобы оно было слишком долгим, как она и предсказывала всякие нюансы и способы управления струнами и возможности самих врат вампирша обрисовала мне дни за десять. И делилась знаниями бабуля честно. н е раз и н е два я перепроверяла сказанное в библиотеке, отправив наставницу в ее комнату, но ни разу не смогла найти хотя бы намек на ложь или хотя бы неточность. Даже Васька признавал, что ничего подозрительного в ее уроках нет, если не считать сам факт этих уроков. И вот тут кот был непреклонен. «Одним желанием избежать в будущем катаклизмов? Внезапная сознательность Марфы не объясняется!» — говорил он. «И нужно что-то еще!» В душе я была согласна с Василием. Но все попытки выяснить, что же такое затаило чертова родственница, не увенчались успехом. То ли она действительно не желала ничего неоговоренного... То ли, что более вероятно, я просто так и не сумела правильно задать вопрос. Я даже запретила ей выходить куда-либо из ее комнат без моего или Васькиного сопровождения, благо небольшой санузел там имелся. Но Марфу и это не смутило. Правда, теперь она таскалась за мной, куда бы я ни пошла. Но то же самое было и с запретом. В общем, я чувствовала, что что-то упускаю, но что хоть в Би не понимала. зато уроки оказались более чем интересными и полезными. Марфа открывала такие грани моего положения и возможностей, что сама бы я додумалась до этого лета эдак через сто, или вообще не додумалась никогда. Например, я, оказывается, могла создать себе привязку в любой точке Земли и перемещаться туда-обратно в мгновение ока. Конечно, если я не бывала там раньше, самый первый перенос стоил просто безумного количества энергии струн, но такие мелочи м а р ф о не беспокоили. Хотя, по моему настоянию, она и озвучила цены. Цену имела все. И я, как ключ, даже могла выбирать, платить ли из своих личных ресурсов, разложить плату на все общины или заставить раскошелиться какую-то одну. Но если не думать об этом, то мои возможности были практически безграничны. Силы струнного озера я могла убить или покалечить. И с тем же успехом омолодить дряхлого старика или поставить на ноги безнадежного больного. Правда, для этого необходимо было присутствие пациента, так сказать, воплоти, так что Марфа категорически не рекомендовала заниматься благотворительностью. Вампирша вообще мне особо не перечила и охотно делилась как знаниями о струнах и общинах, так и историческими из своей жизни. Она была почти на сто лет старше Мавры и даже без обращения прожила бы как минимум лет триста, а уж после обращения и подавно. «Мать свою, Его!» Едва не боготворила, а вот сестру ненавидела той самой чистой и незамутненной ненавистью, которая бывает только у детей и сумасшедших. Марфа считала, что сестра отняла у нее возможность стать ключом, и такие мелочи, как то, что врата, оказывается, выбирали ключ из потомков какой-то давно забытой ведьмы, по лишь им известным признакам вампиршую не смущали. Впрочем, это не помешало ей подробно разъяснить мне странные родственные связи. Но не п о н и м а л я, кто у кого и когда родился из моих родственничков. Сама Марфа была дочерью какого-то польского рыцаря, который понравился ей, и та на несколько лет задержала его у себя в избушке. Потом сама же и выгнала, кстати. А вот Марфа родилась уже по большой любви, и о ее папаше Марфа сообщила только «медведь». Тупой, грубый, отвратительный деревенский медведь. Это вполне совпало с описанием в а с к е и ей не стала допытываться. И так понятно, что отношения с отчимом у почти столетней на тот момент девочки не сложились. В общем, незаметно для себя я привыкла к Марфе и общалась с ней почти нормально. Возможно, если бы не ее собственные ежечасные напоминания о вреде доверчивости, и вовсе простила бы ей гостевание у Ареи. В конце концов, м а м а я с тех пор не раз видела в Струнном озере, и с ней явно было все в порядке. Однажды я даже застала ее целующейся с Георгием и после этого перестала подглядывать. Не то чтобы сцена меня так расстроила, нет, но все же было какое-то неприятное чувство. Да и Марфа уж больно противно хихикала, когда увидела выражение моего лица. Не иначе догадалась. Марфа настояла на том, чтобы я пока не вмешивалась в разборки вампиров. И, подумав, я с ней согласилась. Община после налета оборотней, по сути, раскололась на две части. Большая ушла куда-то вместе с Георгием, и даже Марка не знала, где они скрываются, а меньшая осталась в общинном доме с Арреем. Тот вел себя тихо, нападать ни на кого не спешил. Да и ключ, то есть меня упустил, а значит и возможность серьезно навредить другим общинам, утратил. И я решила, что даже мизерный шанс, что лорд Аррей разберется в местных порядках и угомонится, стоит использовать. Тем более, что мне и без этого вампира хватало дел». у б о р о т н е просили о встрече, но их писулька так и осталась лежать на серебряном подносе. Какая может быть встреча, когда у меня тут Марфа болтается, да и учеба практически не оставляет времени. Еще не хватало что-нибудь напортачить замороченными мозгами во время приема. Кое-как мне удалось убедить Ваську, что хищники вполне могут подождать недельку, с них не убудет. Кстати, так удачно случившийся налет на вампирье гнездо организовал никто иной, как Васька. Лис за каким-то фигом приперся к вратам, и кот, моментально сориентировавшись, сунул ему в ладонь записку с требованием спасать ключ, то есть меня. Бумажку написал Костя, он же и вытолкнул л и с ю лапу обратно в мир живых. После того, как Марфа разъяснила, что скелет служил ключам секретарем, меня такие умения уже не удивляли. Но если Васька, рассказав об этом, хотел разбудить во мне чувство благодарности оборотням, то сильно просчитался. Припомнив последний разговор лисы с волком, я тут же сообразила, зачем рыжий приходил, и разозлилась пуще прежнего. Только такого рода ловеласа тут еще не было. Брутальный самец уже командовать пытался. Нежный романтик, на поверку оказавшийся мужем моей же матери, тоже мелькал. Осталось еще с рыжим жигало пообщаться. Зато с котом, если не считать разногласий по хищникам, у меня сложилось полное взаимопонимание. С тех пор, как в особняке поселилась Марфа, он утробно рычал всякий раз, когда та приближалась ко мне ближе, чем это было необходимо, а ночевал исключительно со мной. Мы болтали о всяких пустяках, и мне удавалось хоть чуть-чуть отдохнуть от той атмосферы, прогрессирующей паранойи, которую насаждала своими уроками Марфа. Наконец настал день, когда Марфа заявила, что уже научила меня всему, что знала сама, и хочет уйти. По-моему, после этого сообщения даже доспехи в холле с облегчением выдохнули. Подозрительно довольная, она шла к воротам степенной походкой королевы-матери. Я же будто ступала по раскаленным углям. Что-то было не так. Что-то было очень сильно не так.